Глава 3 Тексако Задание называлось Тексако. Застывшее в ужасной неподвижности, оно светилось в ночи, словно ждало, что его оживят. Приближившись, я понял, что это местная заправочная станция. Машины стояли под горизонтальным навесом возле простых с виду систем подачи топлива. Ясно. Машины абсолютно ничего не делают сами. Мозг у них практически не работает. Ясно. а то и вообще отсутствует. Люди, заправлявшие машины, так и глазели на меня. Стараясь вести себя максимально вежливо в условиях острой нехватки вербальной составляющей, я выплевывал в их сторону щедрые порции слюны. Я вошел в здание. За стойкой находился одетый человек. Волосы его, вместо того, чтобы расти на черепе, покрывали нижнюю часть лица. Его тело больше, чем у других, походило на сферу, А потому его сна тяжкой можно было назвать симпатичным. Запах капроновой кислоты и андростерона подсказывал, что личная гигиена не входит в число его приоритетов. Он уставился на мои и вправду удручающие гениталии, а потом нажёл что-то за стойкой. Я плюнул, но моё приветствие осталось без ответа. Возможно, насчёт плевания я ошибся. Из-за всех этих плевков хотелось пить. Поэтому я подошёл к гудящему холодильному блоку, набитому ярко раскрашенными цилиндрическими предметами. Я взял один из них и открыл. Это была жестяная банка с жидкостью под названием Детческое Кола. На вкус приторно-сладкое, с привкусом фосфорной кислоты. Гадость. Жидкость брызнула у меня изо рта почти в ту же секунду, как в него попала. Потом я взял что-то другое. Еду в искусственной упаковке. Позже я понял, что на этой планете всё во что-то завёрнуто. Пища в упаковке, дела в одежде, презрение в улыбке. Всё спрятано. Еда называлась Марс. Она чуть глубже продвинулась по горлу, но пробыла там ровно до тех пор, пока не сработал рвотный рефлекс. Я закрыл дверцу и увидел ёмкость со словами Pringles и barbecue. Я открыл упаковку и принялся есть. Кус оказался нормальным, что-то похожее на сорповый пирог. Я стал запихивать в рот как можно больше этих Pringles. Интересно, когда я последний раз ел сам, без посторонней помощи. Я действительно не мог вспомнить. Разве что в младенчестве нельзя так делать? Нельзя просто брать и есть. Сначала заплати. Человек за стойкой обращался ко мне. Я по-прежнему слабо понимал речь, но по громкости и частоте звука чувствовал, что Он недоволен. К тому же кожа на его лице изменила цвет. У меня над головой замигал свет, и я моргнул. Затем прикрыл рот ладонью и издал голосовой звук. Немного отвёл руку и издал тот же звук, отмечая разницу. Приятно убедиться, что даже в столь отдалённом уголке вселенной законы света и звука не теряют силы. Хотя следует признать, что здесь они работают с меньшим совершенством. Передо мной находились полки с многочисленными объектами, называемыми, как я вскоре выясню, журналами. Буквально на всех красовались лица с почти идентичными улыбками. 26 носов, 52 глаза, жуткое зрелище. Я потянулся за журналом, а человек за телефоном. На земле медиа застряли в докапсульной эпохе. И большинство из них следует читать посредством электронного устройства или же вообще на носители печати, произведённым из тонково химически размягчённого производного третьей ступени называемого бумагой. Журналы очень популярны, несмотря на то, что от их чтения ещё ни одному человеку не становилось лучше. Судите сами. И главная цель заключается в том, чтобы порождать в читателе чувство неполноценности, которое соответственно приводит к потребности что-нибудь купить. Люди так и поступают, но чувствуют себя ещё хуже и бегут за следующим журналом, чтобы узнать, что им покупать дальше. Эта неудовлетворённость, возрастающая по спирали и называемая тут капитализмом, охватила довольно много людей. Издание, оказавшееся у меня в руках, называлось Cosmopolitan, и я понял, Что с его помощью хотя бы овладею языком Управился я довольно быстро Письменные формы человеческих языков Да нелепо вы просты Ибо почти полностью состоят из слов По первой же статье Я сделал полную интерполяцию данной письменности Заодно узнав о прикосновении Которое поднимает настроение И помогает в отношениях Еще я понял Оргазм крайне важная штука Мне показалось, оргазм у людей является чем-то основополагающим. Возможно, в нём состоит единственный смысл существования на этой планете. С помощью оргазма её обитатели, вероятно, обретают просветление на несколько секунд, высвобождаясь из крошечного мрака. Но читать не означает говорить. А новое голосовое оборудование у меня в глотке и во рту по-прежнему ощущалось как застрявший кусок пищи. Я поставил журнал обратно на полку. Рядом тянулась тонкая вертикальная полоска отражающего металла, которая позволила мне взглянуть на себя. У меня тоже оказался выпирающий нос и губы, волосы, уши. Столько наружного, не дать не взять, лицо наизнанку. Плюс огромный желвак под центром шеи, очень грустные брови. В голове всплыла водная информация, полученная от кураторов. Профессор Эндрю Мартин. Моё сердце забилось от внезапной паники. Вот кто я теперь? Вот кем я стал? Чтобы успокоиться, я напомнил себе: это временно. В нижнем ряду журнального стенда были газеты с фотографиями. На некоторых я снова увидел улыбающиеся лица, а на других мёртвые тела на фоне разрушенных строений. Рядом с газетами оказалось несколько географических карт. Среди них карта дорог британских островов. Видимо, я на британских островах. Я взял карту и попытался покинуть здание. Человек за стойкой повесил трубку. Дверь оказалась закрыта. В голове всплыли очередные сведения. Колледж Фитцуильям, Кембриджский университет. Чёрт, из два ты уйдёшь, сообщил человек, чьи слова я начинал понимать. Полиция едет, я заблокировал дверь. К его изумлению дверь передо мной открылась. Я вышел наружу и услышал вдалеке сирену. Прислушавшись, я понял, что источник звука находится всего в 300 м от меня и быстро приближается. Я побежал, стремясь как можно скорее удалиться от дороги и подняться по травянистой насыпи к другой плоской поверхности. По пути мне попадалось множество неподвижных грузовых машин, расставленных в геометрическом порядке. Какой странный мир. Конечно, со стороны все миры кажутся странными, но этот, пожалуй, перещеголял остальные. Я пытался найти его сходство с другими мирами. Говорил себе, что здесь всё тоже состоит из атомов, и что эти атомы функционируют точность и так, как им положено. Движутся навстречу друг другу, если между ними есть расстояние, и отталкиваются друг от друга, если расстояния нет. Это базовый закон мироздания, и он применим ко всему, даже здесь. Что утешало? Приятно знать, что в какой бы точке вселенной ты ни находился, малое из сущности остаются неизменными. Притяжение и отталкивание. Непохожесть видит лишь тот, кто смотрит недостаточно внимательно. И всё-таки в тот момент я не видел ничего, кроме этой непохожести. Мигая синими огнями у заправочной станции остановилась машина с сиреной, и я решил спрятаться за припаркованными грузовиками. Я ёжился от холода, Все мое тело дрожало, а те стикулы сморщились. Позже я понял, что у самца человека наиболее привлекательная часть тела как раз угодно. Даже на улыбающиеся лица, лишь бы не на них. Когда полицейская машина еще стояла у заправки, я услышал за спиной голос. «Нет, это был не служитель закона, а водитель грузовика, за которым я прятался». «Эй, ты что делаешь? Отвали от машины, урод!» Я побежал прочь, лёпая босыми ступнями по твёрдой земле, кое-где посыпанной гравием. Потом под ногами возникла трава, и я бежал через поле, придерживаясь того же направления, пока не показалась новая дорога. Она была гораздо уже, и машины по ней не ездили. Я открыл карту, нашёл линию, которая совпадала с кривой этой второй дороги, и увидел слово Кембридж. Я направился туда. пока я шёл и вдыхал богатый азотом воздух, у меня формировалось представление о себе. Профессор Эндрю Мартин. Вместе с именем приходили сведения, передаваемые через космос теми, кто меня послал. Я женатый мужчина, прожил 43 года, ровно половину человеческого срока. У меня есть сын Я профессор, который только что решил самую важную математическую головоломку из всех, с какими когда-либо сталкивалось человечество. Всего 3 часа назад я поднял уровень человеческой цивилизации до немыслимых высот. От волнения меня подташнивало, но я продолжал идти в сторону Кембриджа, чтобы увидеть, чем ещё удивят меня люди.